Горит, моя рука горит! закричала я и, вырвавшись из темноты, разлепила вей. Лица Эдварда я почему-то не увидела, что-то темное и горячее застилало глаза. Но почему они не потушат мою руку? Белла испуганно позвал Карлайл. Огонь, погасите огонь! вопила я. Карлайл ее рука. Он ее укусил, голос был уже неспокойно, в нем звучал неподдельный ужас. Похоже, от страха у Эдварда перехватило дыхание. Ты должен это сделать! где-то рядом зазвучал голос Элис, и я почувствовала, как прохладные пальцы коснулись моих глаз. Нет, заревел Эдвард! — Элис, — простонала я. — Ее еще можно спасти, — произнес спокойный голос. — Как? Попробуй отсосать яд из ранки, — посоветовал Карлайл. Прислушивалась я с огромным трудом, и с каждой минутой голова болела все сильнее, будто в нее тыкали раскаленные кочергой. — А это поможет? — напряженно спросила Элис. — Не знаю, — сказал Карлайл. — Нам спешить. — Карлайл, я, — колебался Эдвард. — Я не знаю, смогу ли остановиться. В захотистом голосе извиняли боли и тревога. «Именно ты должен принять решение, здесь я помочь тебе не в силах. Если собираешься отсасывать яд, нужно остановить кровотечение». Обжигающая боль заставила меня корчиться, а от этого нога болела еще сильнее. Эдвард закричал, и я, понимая, что глаза закрываются. «А вдруг я больше не увижу его лица? Ну что мне делать, чтобы не падать в этот колодец?» «Элис, нужно чем-то перевязать ее ногу», — скомандовал Карлайл. «Эдвард, действуй немедленно, иначе будет поздно».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 Белла? Снова позвал Карлайл. Что? сонно переспросила я. Где твоя мама? Во Флориде. Джеймс меня обманул. Он смотрел наши старые кассеты. Кстати, о кассетах. Элис, я попыталась разлепить глаза. На той кассете Джеймс знает, кем ты была в прошлой жизни. Я чувствую запах бензина. Пора ее переносить заявил Карлайл. Нет, я хочу спать. Спи, милая, спи, я тебя понесу, заворковал Эдвард. Вот он поднял меня на руки, и я почувствовала, что боль тихо. Спи, моя родная, боюкая, приговаривал он, и я уснула.